частица четырнадцатая. В феврале 1901 года 22-летний Эйнштейн получил швейцарское гражданство и согласно закону стал военнообязанным. После прохождения медицинской комиссии в его военном билете появилась запись «Рост 71,5 см, 5 футов 7,5 дюйма, обхват груди 87 см, 34 с четвертью дюйма, Длина плеча 28 см, 11 дюймов. Заболевания или патологии. Варикозное расширение вен, плоскостопие, чрезмерное потоотделение ног. Эйнштейн был признан негодным к военной службе.